На размышление о сокровищах пирата у Пилона ушло много месяцев. А теперь, после того, как они сделали восторженное и глупое обещание кормить Денни, Пилон узрел возможность извлечь личную выгоду из богатства пирата. Прежде чем вплотную коснуться этого вопроса, Пилон долго обрабатывал и усыплял свою совесть рассуждениями о том что пират дурачок который сидит в грязи и не знает как потратить деньги не будет ли достойным деянием позаботиться о нем раз он сам о себе позаботиться не может покупать ему теплую одежду кормить его человеческой пищей однако у меня ведь нет денег хотя желание все это сделать терзает мое сердце «Так как же осуществить этот милосердный замысел?» Вот теперь он уже был на правильном пути. Подобно кошке, которая в течение часа подбирается к воробью, пилон был, наконец, готов к решающему прыжку. «Нашел!» Дело обстоит так. «У пирата есть деньги, но не хватает ума их тратить». «У меня есть ум. Мой ум будет к его услугам. Я даром поделюсь с ним моим рассудком. Вот, вот так я смогу помочь этому бедному недоумку». На том он и порешил. А как стемнело, отправился в курятник, где жил пират со своими собаками. Денни, Пабло и Хесус Мария, сидевшие у печурки, видели, что он собрался уходить, но ничего не сказали. Их удержала деликатность, так как думали они, либо Пилона овеяло дыхание любви, либо он знает, как раздобыть много вина. И в том и в другом случае это их не касается, если он сам не захочет рассказать, в чем тут дело».